И вместе с Афанасием Святой Кирилл отвергает филоновское представление о слове как о посреднике между Богом и миром в творении и промысле о твари. Между Богом и тварию нет ничего среднего, никакой средней природы или существа. Выше твари один только Бог, а всё другое подлежит игу рабства. Пятое. Учение о Духе Святом, развитое Святым Кириллом, довольно подробно по перимичистским мотивом, он останавливается на доказательствах божественности Духа. Дух святой от Бога, и есть Бог, единосущен Отцу и Сыну, и ни в чём не ни ниже и не ни меньше их по божественному достоинству. Он имеет превышающую всю сущность, чистейшую и совершеннейшую природу. Он есть Бог от Бога, сама премудрость и самосила. И поэтому он соединяет нас с божественной природой и вселяясь в нас по причастию, делает нас храмами Божиими и богами по благодати. Страница 58. Через него Бог обитает в людях. Он есть полнота всех благ и источник всякой красоты, дух истины, жизни, премудрости и силы. Дух святый исходит от Отца, и образ этого божественного исхождения нам не открыт и неведом исходят от отца дух святый пребывает во отце существенным ибо исходит нераздельно и нерасторжимо и есть собственный дух отца в силу совершенного и нераздельного единосущья святой троицы дух святой собственен и сыну существенно с ним соединён по естеству при рождён и принадлежит ему естественно в нём пребывает есть собственный дух отца и сына И вместе с тем он существует и постасно, и о себе. В силу тождества природы, Дух неразделим от Сына и через Него исходит по природе. Святой Кирилл стремится подчеркнуть совершенное единосущие и нераздельность Сына и Духа. Сын, будучи по сущности общником природных благ Отца, имеет Духа таким же образом, как это должно разуметь об Отце, то есть не как чуждого и внешнего Ему. Поэтому он посылает или изливает в мир Духа, говоря об исхождении Духа через Сына. Святой Кирилл не имеет в виду исследовать или определять образ неизреченного исхождения, но стремится с одной стороны утвердить истину единосущие, а с другой определить отношения между действиями в мире Духа и воплотившегося Сына. Иначе сказать, он стремится разъяснить смысл несослания и соществствия Святого Духа в мир в связи с искупительным делом Сына Божия. Спаситель говорит о Духе как об ином утешителе, чтобы отличить его от себя и показать его особую и собственную ипостась. И вместе с тем он называет его Духом истины и, видимо, вдувает его, чтобы засвидетельствовать принадлежность Духа к божественной сущности или природе чтобы видели ученики, что обещает даровать им не найти чужой и народной силы, но себя самого, только другим образом. Для этого называет Параклита духом истины, то есть духом себя самого, ибо святый дух не мыслится чуждым сущности единородного. Исходит природный из неё и по отношению к тожеству природы не есть что другое сравнительное с ним, хотя и мыслится самосуществующим. Итак, выражение дух истины должно вести нас к полному знанию истины. Как точно знающий истину, кое и есть он дух, ни отчасти будет открывать её чтущим его, но всецело будет сообщать тайну о ней. И ничего говорит он не будет противоречащего мне, и не будет проповедовать вам чуждое учение, ибо не введёт каких-либо своих законов так как он есть дух и как бы ум мой, то и говорит будет то, что есть во мне. И это говорит Спаситель не для того, чтобы мы считали Духа Святого служебным согласно невежеству некоторых, а напротив, в желании удостоверить учеников, что будучи не другим, чем отличным от него в отношении единосущье, Дух его, конечно, будет говорить так и действовать и желать. Страница 59. Ведь он не предрекал бы будущее так же, как я, если бы не существовал во мне и не происходил через меня, и не был одной и той же сущности со мною. Святой Кирилл имеет в виду природное единение сына и Духа и проистекающее отсюда единство их дела. В силу троического единосущия Дух, будучи чистым образом Отца, есть и природное подобие Сына. Поэтому в Духе, подаваемом от Отца, Сын свято водит своих учеников, учит их и через Духа вселяется в них. Видеть у святого Кирилла приближение к августиновскому представлению об исхождение Духа, изближать его ди и ой сфилиоки было бы нарушением связи мысли. И это прямо подтверждается его собственным свидетельством. В девятом анафиматизме против Нестория святой Кирилл осуждал тех, кто говорит, что един и Господь Иисус Христос прославлен от Духа пользуясь его собственной силою, как чуждого себе, и от него, проявив власть, побеждает духов нечистых и творит в людях божественные знамения, а не говорит, напротив, что через дух, через которого он творил богознамение, есть ему собственный дух. Блаженный Феодорит заметил против этого: если Кирилл называет Духа собственным Сыном в том смысле, что он соестественный Сын и исходит от Отца, то мы с ним согласны и признаём выражение его православным. Если же называет он в том смысле, будто Дух от Сына и через Сына имеет бытие, то отвергаем это выражение как богохульное и нечестивое. Светый Кирил в своём ответе подтвердил, что он имел в виду совсем не предполагаемое Феодоритом нечестивое мнение, но хотел подчеркнуть, что дух не чужд и сыну, потому что сын имеет всё купно се отцом. Девятый анафематизм имеет, конечно, христологическое содержание, и в нём святой Кирилл отвергает ложное представление об отношении Христа, по его человеческой природе к Духу, как к чуждой ему этой природе, и в противовес выдвигает утверждение о собственности или сродстве Духа и воплощённого Слова. Он хочет сказать, между Христом и Святым Духом не такое отношение, как между святыми и Духом. Христос не только приемлет Духа Святого по своему человечеству, но и сам себе делает его как Бог ради нас в освящении своей плоти, как начатка нашего естества. Он получает Святого Духа от самого себя, принимает Духа своего собственного и даёт его себе как Бог. Воззрение святого Кирилла по этому вопросу не изменялось, и он никогда не ставил себе задачи исследовать образ исхождения через Сына страница 60. Шестое. В своём трическом исповедании святой Кирилл подводит итоги уже закончившейся богословской борьбы и работы. Нового и оригинального у него мало. Ведь интерес и всё значение его трического богословия заключается именно в этой несамостоятельности. Он свидетельствует нам о среднем богословском мировоззрении начала V века. Особое внимание заслуживает его учение о слове в творении. Это последняя глава в истории древнехристианского учения о слове, о логосим. Глава 4. Демонстративство. Первое В своём христологическом исповедании святой Кирилл исходит из живого и конкретного образа Христа, как он запечатлён в Евангелии и хранится в церкви. Это образ Бога-человека, воплотившегося Словом, сшедшего с небес и ставшего человеком. С полной чёткостью определяет и описывает святой Кирилл смысл воплощения уже в своих ранних творениях, в частности в толковании на Евангелие Иоанна. Слово плоть бысть Это значит, что человеком стал и назвался единородным. Плоть, бысть, поясняет святой Кирилл, чтобы кто не подумал, что оно явилось таким же образом, как в пророках или в других святых, но оно поистине стало плотью, то есть человеком. Не вышло при этом слово из собственной и неизменной божественной природы и не превратилось в плоть. Божество Слова никак не умолилось воплощением. В воплощении Сын Божий не потерял божественного достоинства, не оставил небес, не разлучился со Отцом. Допустить умаление божества Слова в воплощении значило бы разрушить весь смысл воплощения, ибо это означало бы, что воплощение не совершилось действительного и полного соединения божества и человеческой природы. Слово есть Бог по природе и в плоти и с плотью, и имеет её как собственную и вместе отличную от себя. Когда сын Божий в образе человека зрак раба приим вселился и обращался среди людей на земле, славой его божества неизменно исполнял небеса, и он сы пребывался отцом. И ветихом славу его, славу яко единородного от отца. Неприкосновенным остаётся божественное достоинство воплотившегося по сему замечает святой Кирилл, хотя и говорит евангелист, что стало слово плотью, но не утверждает, что оно было побеждено немощью плоти, или оно лишилось изначальной силы и славы, как скоро облеклось немощным, нашим и бесславным телом. Когда снизошло до братства с рабами и тварями, Напротив, во Христе освобождается рабское естество, восходя в таинственное единство с тем, кто принял и носил зрак раба, и по родству с ним, и на всех нас распространяется его божественное достоинство, переходит и на все человечество. Страница 61. Ибо все мы были во Христе, и общее лицо человечества восходит к его лицу, и он обогащает всех благополучию и славе общностью своей природы с людьми. Это не был какой-то другой Сын, но один и тот же Сын Отчи, принявший на Себя ради нас человеческую плоть, совершенный по естеству Божества и затем как бы умоленный в мерах человечества. Все таинство домостроительства состоит в истощании и уничижении Сына Божия, говорил святой Кирилл, и через этот церковь генезис, через это неизреченное и вольное с нисхождение и уничижение воплощённое слово занимает как бы среднее место между Богом и людьми, между высшим божеством и человечеством. Через него, как через посредника, мы соприкасаемся с Отцом, ибо он и нас имеет в себе, так как совоспинёл нашу природу, преображая её в свою собственную жизнь, через некое неизреченное соединение и соитие с этим телом земным, которое стало телом словом, он был и явился сразу Богом и человеком, соединил в себе разделённые и расстоящиеся по природе, по природе плоти, то есть человечество во Христе есть ничто другое, отличное от сущшего из Отца и во Отце Бога Слова. На вместе с тем мы разумеем слово как нечто единое с его собственной плотью. В этом неизреченном соитии и единстве заключается всё таинство Христа единого из двух. Сын Божий Христос имеет одно лицо и одну ипостась, и к этой единой ипостаси, воплотившегося словом, относится всё, что говорится в Евангелии. Святой Кирилл поясняет это единство примером неразделимого соединения в живом человеке души и тела, различных между собою, но не допускающих обособления. Душа и тело слагаются в единого человека. Боговодохновенное Писание проповедует единого Сына и Христа. Поскольку он есть Бог словом, он мыслится другим сравнительно с плотью. Поскольку же он есть плоть, он мыслится как нечто другое сравнительно со словом. Поскольку сущье из Бога со слова стало человеком, должно совершенно произниться это другой и другой в виду неизреченного единения и соития. Один и единствен сын и прежде сочетания с плотью и когда соединился с плотью. Не делится Христос на двоецу сынов, и собственное человечество с слова нельзя отсекать от истинного сыновства. Христос был истинный и полный человек, целый человек из разумной души и тела. Не по видимости и не в умопредставлении был он человек, хотя и не был только простым человеком. Он был человеком истинно и природно, и обладал всем человеческим, кроме греха. Он воспринял целую природу человека, и в этом весь смысл его спасительного дела, ибо за святым Григорием Богословом повторяет святой Кирилл, что не воспринято, то не спасено. Страница 62. Во Христе воспринятая им плоть преобразилась в собственное качество животворного слова, то есть в жизнь, и сама стала животворящей. И потому животворит и нас неизреченно изверх разумения человеческого слово, соединившееся со своей плотью, и всё её как бы перенесшее в себя по силе, могущество животворить нуждающееся в жизни, из нашей природы изгнало тление и удалила смерть, изначально получившую силу над нами по причине греха. Подобно тому, кто, взяв искру, насыплет на неё много мекина, чтобы сохранить семя огня, так и Господь наш Иисус Христос через свою плоть скрывает в нас жизнь и влагает бессмертие, как бы некое семя, всецелое уничтожающее в нас тление. Нераздельное объединение и как бы сплетение в едином лице ипостаси Христа Божества и всецелого человечества, преобразивший человеческую природу в святость и нетление, совершает подобное преображение и во всех людях, в меру их соединения со Христом. Ибо во Христе существенно освящена и преображена человеческая природа. Святой Кирилл в описании Бога человеческого лика Христа – Двойного и вместе с тем нераздельно единого, подобно святому Афанасию, руководится с отриологическими мотивами. И в своей христологии он вообще очень близок к Афанасию. Только единый Христос, воплощенное слово, Бога-человек, а не богоносный человек, может быть истинным спасителем и искупителем. Ибо спасение состоит прежде всего в выживотворении твари. И потому самосущая жизнь должна была нераздельно открыться в тленном по природе. Святой Кирилл называет Христа новым Адамом, подчёркивает общность и братство всех людей с ним по человечеству. Но главное ударение он делает не на этом врождённом единстве, а на том единстве, которое осуществляется в верующих через таинственные соединения с со Христом, в приобщение его животворящего тела. В таинстве святого благословения евлогий или евхаристии мы соединяемся со Христом, как расплавленные кусочки воска сливаются между собою. Не по настроению только и не по любви соединяемся мы с ним, но существенно, физически и даже телесно, как ветви животворной лозы. И как малое закваска квасит всё тесто, так и единственная Евлогия заквашивает всё наше тело, как бы замешивает его в себя и наполняет его своей силой. Так что и Христос пребывает в нас, и мы в нём, ибо со всей справедливостью можно сказать, что и закваска находится во всём тесте, и тесто подобным же образом оказывается во всей закваске. Через святую плоть Христа проникают в нас свойства единородного, то есть жизни. И всё живое существо человеческое преобразуется в жизнь вечную, и созданное для всегдашнего бытия человечество является выше смерти, освобождается от мертвенности, вошедшей с грехом. Страница 63. Единое лицо или постать креста, как воплощённого словом, Это для святого Кирилла не отвлеченная или спекулятивная истина, к которой он приходит путем рассуждений. Это прямое и непосредственное исповедание веры, описание опыта и созерцания. Единого Христа святой Кирилл созерцает прежде всего в Евангелии. Поскольку единородно, Слово Божие, плоть, бысть, он как бы подвергся разделению, и речь о нем исходит от двоякого созерцания. Но хотя речь о нем и стала как бы двойною, однако сам он во всем один и тот же, неразделяемый надвое после соединения с плотью. В евангельском образе таинственно сочетается слава единородного с ничтожеством человеческого естества, до времени сокрывающего божество слова. Но для верующих сквозь уничиженный зрак раба от начала ясно просвечивает божественная слава. В непосредственном созерцании для святого Кирилла открывается взаимообщение свойств. И он не выходит за пределы опыта, когда переносит имена с одной природы на другую, ибо собственным словом является воспринятое им человеческое естество. Второе В ересина история святой Кирилл увидел отрицание преискренего и онтологического соединения во Христе божества и человечества, отрицание единого Христа, растечение его на двойцу сынов. И против этого он прежде всего и обращается, показывая те разрушительные выводы, которые подобным растечениям предопределяются и навязываются в сотериологии. Прежде всего он подчёркивает неизреченное сплетение и единство И при этом разъясняет, что сам Бог Словом является началом и со свидетельочим этого единства. Мы говорим, что само Слово, единородный Сын, неизреченно рождённый из сущности Бога и Отца, творец веков, через кого всё и в ком всё, напоследок дней сих по благоволению Отца принял семя Авраамово по писанию, преобщился плоти и крови, то есть стал человеком принял плоть и сделал её своей, родился плотью от Пресвятой Богородицы Марии. Иначе сказать, воплощение есть явление и действие самого Бога, есть усвоение и восприятие им человечества. Бог, Слово есть единственный действующий субъект в акте воплощения. Сам Логос родился человеком от жены В несторианском истолковании святой Кирилл увидел своеобразный докетизм. Докетизм в отношении к божеству, точное воплощение только ума представляется, точно только в нашем синтезирующем восприятии объединяется द्वойство во Христе. Если рассуждает святой Кирилл, единородный сын Божий, воспринявший человека от досточудного Давида и Авраама, содействовал его образованию в чреве святой Девы, соединил его с собою, довёл его до смерти и воскресивший из мёртвых возвёл его на небо и посадил его одесную Бога, то напрасно, как кажется, учили святые отцы о чтим мы и всё богодухновенное писание, что он вочеловечился. Страница 64 тогда вся тайна домостроительства, конечно, совершенно не опровергается. ибо тогда выходит, что не бог снесшёл и истощил себя до рабьего зрака, но человек возвышен до божественной славы и превосходства. тогда движение снизу, а не сверху. напротив, святой кирилл всё время настаивает, что Христос не есть богоносный человек носимый Бог или носящий Бога, но Бог воплотившийся. Не человек воцарился в нас, но Бог явившийся в человечестве. Единородный стал человеком, а не только воспринял человека. Слово стало человеком, и потому един Христос. В этом единстве его жизни и его дела, и только поэтому оно спасительно. Христос жил, пострадал и умер, как Бог в уплоти, а не как человек. «Мы исповедуем», – писал Кирилл с собором к Несторию, «что Сам и Сын, рожденный от Бога Отца и Бог Единородный, хотя и бесстрастный по собственному естеству, плотью пострадал за нас. По Писаниям и в распятом теле бесстрастно усвоил себе страдания собственной плоти по благоволению божьему он принял смерть за всех, предав ей собственное тело. Хотя по естеству он есть жизнь и есть воскресение, чтобы в собственной плоти, как в начатке, неизреченной силой поправ смерть, быть первороджённым из мёртвых и начатком из умерших и открыть человеческому естеству путь к достижению нетления. Это не значит, что страдание переносится на божество. Бесстрастие и неизменяемость божественной природы для святого Кирилла самоочевидны, и воплощение неизменяемое слово осталось и пребыло таково, каково есть, было и будет, не перестало быть Богом. Но домостроительно слово плоть бысть и страдание принадлежит собственному человечеству слова, которое не существует обособленное или само по себе. Оно принадлежит не себе, но слову. Для святого Кирилла определяющим является понятие «усвоение», намеченное уже святым Афанасьем. Единосущное нам, воспринятое от Девы тело Христа, в таком же смысле является собственным словом, в каком каждый из нас говорит о своем теле. Понятие «усвоение» предваряет у святого Кирилла позднейшее учение о «своении» его ипостасности человечества во Христе, развитые впоследствии Леонтием Византийским. Бог словом родился от Девы. Он дал кровь свою за нас и усвоил себе смерть своей плоти. При таком понимании становится не только допустимым, но и необходимым, отрицаемым историем и его сторонниками, наименование святой Девы Богоматерью и Богородицу. Ибо родившийся от Девы был Бог вочеловечившийся, а не человек, извне присоединенный к Богу. Святой Кирилл всегда резко и решительно отвергал аполинаризм, страница 65-я. Против аполинария он высказывался и до того, как его стали подозревать и обвинять в аполинаризме уже в толковании на Евангелие Иоанна он подчёркивает целостность человечество во Христе и на личность у него души разумной, как субъекта скорби и немощи человеческих. И здесь же он отвергает всякое смешение плоти и божества, и всякое притворение плоти в божественную природу. Соединение божества и человечества святой Кирилл всегда представляет неслиянным и неизменным. Слово плоть бысть не через приложение или применение, не через смешение или слияние сущностей. В своём знаменитом втором письме к истории святой Кирилл так исповедует: "Мы не говорим, что естество словом, изменившись, стало плотью, не того, что оно приложилось в целого человека, состоящего из души и тела". Но говорим, что слово по ипостаси, соединив с собою тело, одушевлённое разумною душою, неизреченно и непостижимо для нашего ума, стало человеком, сделалось сыном человеческим, не волею одну и благоизволением, не восприятием только лица или роли. Это мы представляем не так, что в всем соединении уничтожилось различие естеств, но божество и человечество в неизреченном и неизъяснимом соединении пребыли совершенными, то есть полными, являя нам единого Господа Иисуса Христа и Сына. Таким образом говорим, что сущчи и рождённый от Отца прежде веков по плоти родился и от жены не так, что божественное естество его приняло начало бытия во святой деве, и не так, что он после рождения от отца имел нужду родиться от неё. Ибо безрассудно и легкомысленно было бы говорить, что тот, который прежде всех веков всегда пребывается отцом, ещё имел потребность родиться, чтобы начать своё бытие так как он ради нас и ради нашего спасения родился от жены, соединив в попестаси с собою естество человеческое, то поэтому и говорится, что он родился плотью. Это не так, что прежде родился от святой девы простой человек, а после сошло на него слово.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 Но так как всем этим страданиям подвергалось его тело, которое есть его собственное, то мы и говорим, что слово страдало за нас, потому что бесстрастный был в страдающем теле. Это исповедание по справедливости считают чуть ли не самым замечательным из творения святого Кирилла по яркости и четкости мысли. Характерно здесь это резкое ударение на «усвоение» на том, что плоть была собственное Слову, и всё, что претерпевал и испытывал Христос по человечеству, относится к собственному человеческому естеству Слова. Полнота человечества во Христе ничем не ограничена и не ущерблена, но это человечество Слова, а не особое человеческое лицо. И в этом смысле воплощённое Слово есть единое с собственной плотью едины из двух, из двух сущностей, из двух различных, из двух совершенных. Таким утверждением единства святой Кирилл разъясняет и защищает антологическую действительность или истинность воплощения. И руководится он при этом прежде всего с атерологическими мотивами. Святой Кирилл разъясняет и защищает истину опыта и веры, а не логическую схему, не богословскую теорию их спорил он не столько против отдельных богословских формул напрасно его обвиняли что он придирается к словам и не хочет понять что иностории и другие восточные мыслили право но выражали свою веру на другом богословском языке он именно утверждал что они мыслили не право и во всяком случае не точно что восточный образ представления мешает точному восприятию единства богочеловеческого лица и жизни Восточная тенденция к развлечению прежде всего оказалась ему опасной, и упорство восточных только оправдывало его подозрения. Сам он не всегда находил и выбирал ясные и чёткие слова, не всегда выражался осторожно и точно. В этом сказывается, что он ведёт не столько богословский диспут, сколько прение о вере. Он исходит из созерцания, а не из понятий. В этом его сила. Именно сатерологическими мотивами все целые определяются по своему содержанию и его знаменитые главы, или анафематизмы. На сатерологической почве ведет он их защищение против восточных. В этом он верный продолжатель святого Афанасия. Третье мотив. В своих сотологических рассуждениях святой Кирилл чаще всего опирается на два основных текста апостола Павла. Послание к евреям, глава 2, стих 14. Как дети причастны плоти и крови, так и он приискренно воспринял их, чтобы смертью разрушить имеющего силу державы смерти, то есть дьявола. И послание к римлянам, глава 8, стих 3. Так как закон, ослабленный плотью, был бессилен, Бог послал сына своего в подобии плоти греха, и за грех осудил грех во плоти. Кроме того, святой Кирилл часто приводит второе послание к коринфянам, глава 5, стих 15. Христос за всех умер, чтобы живущие жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Иначе сказать, Для святого Кирилла Спаситель есть прежде всего первосвященник. Сатериология Кирилла более всего сатериология послания к евреям. Здесь снова сказывается влияние святого Афанасия. Как и Афанасий, святой Кирилл допускает, что воплощения и жизни среди людей было бы достаточно, если бы Спаситель должен был быть только Учителем, чтобы показать Бога пример, страница 67. Но надлежало разрушить смерть, и потому нужна была крестная жертва и смерть. Смерть ради нас и за нас, и смерть за всех. Сами ангелы освящаются заслугами воплощённого Слова, ибо Христос есть источник всякой святости и жизни, великий ходата и посредник и новый Адам начаток и корень возрождённого человечества, возвращаемого к первозданному состоянию. Искупление укрепляется воскресением, свидетельствующим о божестве Христа и утверждающим упование наше в воскресении. Воплощением начинается историческое домостроительство во исполнение пророчеств и судей Божьих, оно исполняется в смерти и святой кирилл подчёркивает что смерть христа является искуплением именно потому что это смерть бога человека или как он выражается смерть бога по плоти только воплощённое слово могло быть действительным светителем и посланником нашего исповедания сравнение послания к евреям глава 3 стих 1 Сын Божий, благоволив не зайти до истощания, приемлет от Отца призвание к священству, которое подобает собственно не божеской природе, но человеческой, по которой он, уподовившись нам, испытывает всё ей свойственное, не претерпевая ничего по божеству, но усвояя всё совершенное человечеством под домостроительством. Священно действует Слово по воспринятому человеческому естеству. И не само Слово поставлено на священное действие и в меры человеческие прежде в очеловечении, но священно действует именно Словом. Если кто говорит, что святителем и посланником нашим был не сам Бог Слова, когда воплотилось и стало подобным нам, человеком, то как бы некий отличный от него человек от жены или кто говорит, что он принёс себя в приношение из-за самого себя, а не за нас только одних, ведь не зная греха, он не имел нужды в приношении. Анафима. Этот десятый из анафиматизмов Кирилла образует один из фокусов его антинисарийской полемики. С ним связан анафиматизм двенадцатый. Кто они исповедуют, что Бог Слово пострадал плотью, был распят по плоти, плотью вкусил смерть и стал первороджённым из мёртвых, так как он есть жизнь и ежетворящий как Бог, анафимом. Астрии этих отрицания обращено против мысли о человеческом священном действии и жертве. Смерть человека не может быть достаточна, и человеческое жертвы приношение не имеет искупительной силы. Вот что стремится сказать святой Кирилл. Спасение не от людей, не от дел человеческих, но только от Бога. В этом основание кенозис, нисхождение и уничижение слова. И вместе с тем должно было совершиться очищение человеческого естества через жертвоприношение. Страдание должно было принести спасение миру, говорит святой Кирилл, но Слово, рождённое от Отца, не могло пострадать в собственном естестве. И вот совершает дело спасения с великим искусством, усваивая тело, способное страдать, почему и называется пострадавшим плотью, подверженной страданию, пребывая по божеству вне страданий. Страница 68. Ведь Спасителем Писание называет того же, кто создал всё. Через него всё примирено с Отцом и умер и творено кровью креста его. В чью смерть мы крестились, в чьё воскресение и верую оправдываемся, спрашивает святой Кирилл. Ужели мы крестились в смерть обыкновенного человека и через веру в него получаем оправдание? И отвечает: Конечно, Нет, но провозглашаем смерть Бога воплотившегося. Это значит, спасительной страсти, смерти и жертвы открывается для нас нисхождение Бога, а не героизм или самовозвышение человека. Это нисхождение или кенозис состоит, конечно, не в том, чтобы божество умаляется и подпадает к страданию. Такое кенотизм святой Кирилл решительно опровергает, и восточные напрасно подозревали и упрекали его в перенесении страданий на божество. Напротив, он всегда подчеркивает, что страдания относятся к плоти. Только плоть страдательна и удобо-страстна, и стало быть, только страдания по плоти могут быть действительны. Но при этом святой Кирилл утверждает нераздельность, конечно, не неразличаемость, плоти от божества. Страдания совершались по человечеству и в человеческом естестве, но это не были страдания человека, самостоятельной человеческой личности. Во всех своих анафиматизмах святой Кирилл говорит именно об этом. С особенной резкостью в четвёртом анафиматизме Кто распределяет евангельские и апостольские речения, сказанные о Христе им самим или святыми, между двумя лицами или ипостасями, и одни из них относят к человеку, мыслимому отдельно от слова «Бога Отца», а другие, как «Бога приличные» к одному слову «Бога Отца» – анафема. Прежде всего, такое разделение отрицает реальность уничижения или истощения. Ибо где же слово умолило себя, если стыдится мер человеческих? Снова это не означает перенесение сказуемого о человечестве на божество, не означает смешение естеств, но и те, и другие слова относятся к одному, и Иисусу Христу. Ибо, замечает святой Кирилл, знаем, что слово Бога Отца не бесплодно после неизреченного соединения. И о слове воплощенном не следует говорить так, как о слове до воплощения, хотя воплощением и не прилагается, не применяется божество слова. По воплощении, говорит Кирилл, все принадлежит ему и божественное, и человеческое, и вместе с тем величие славы не умаляется мерою истощания. Иначе сказать, различие природ не означает разделение лиц или ипостасей. Об одном нераздельно сказуется не слитно двоякое, но именно об одном и том же. «Не устраняем различия речений», — говорит святой Кирилл, — «но не распределяет их между двумя лицами». Страница 69. «Единый Христос есть воплощенное слово, а не человек богоносный». Анафема 5. Анафема 5 едины со своей плотью, то есть вместе и Бог, и человек, анафимы вторая. И это есть существенное или естественное единство, а не только связь по чести, власти и силе. Анафимитизм третий. Мы говорим, объясняет святой Кирилл, что не должно называть Христа богоносным человеком, чтобы не представлять его как одного из святых, но Богом истинным, воплотившимся и обочеловечившимся словом Божьим. Слово плоть бысть, и коль скоро стало плотью, то есть человеком, то не есть богоносный человек, но Бог по своему изволению, предающийся себя истощанию и принимающий в собственность плоть, воспринятую от жены. Потому собственно и Христом, то есть помазанником именуется само Слово в меру и в силу его соединения с помазанным человечеством, а не кто иной. Прославляя своё человечество Слово, прославляет себя, а не другого. Эту мысль святой Кирилл резко выражает в двух анафиматизмах. Кто говорит, что Слово Бога Отца есть Бог или Господь Христа, они исповедуют того же Бога во вместе и человеком, поскольку слово плоть есть по писаниям Анафима 6. Кто говорит, что Иисус как человек был орудием Бога словом и окружён славою единородного как отличный от него, Анафима 7. Ещё усиливает эту мысль в 9-ом анафиматизме. Кто говорит, что единый Господь Иисус Христос прославлен духом, как бы пользуясь чуждой ему силой, и от него получил власть побеждать нечистых духов и совершать в людях божественные знамения, а не почитает духа, которым он совершал чудеса ему собственным, а нафинам. Ударение здесь на противоположении чужой и собственным. Для людей дух есть чужой приходящий к нам от Бога. О Христе этого никак нельзя сказать, ибо Дух свят и собственен Ему, то есть Богу Слову, так же, как и Богу Отцу, по причине торжества существа. И Слово действует через Духа, как и Отец. Он сам совершает божественные знамения Духом, как собственник, а не так, что силы Святого Духа действуют в Нем, как высшее Его. В этом Кирилл делает выводы. Во-первых, надлежит исповедовать пресвятую Деву Богородицу анафемизмом первым, потому что она родила воплощающееся Слово в плоть, родила не к началу бытия, но к тому, чтобы он, соделавшись подобным нам, избавил нас от смерти и тления. И от Девы рождается Слово, а не кто иной, не через изменение существа а через соединение с видимой плотью. Во-вторых, не подобает говорить о сопоклонении человечеству во Христе, но нужно говорить о едином поклонении воплотившемуся Слову. Анафематизм восьмой. И в-третьих, плоть Христа была плотью животворящую. Анафематизм одиннадцатый. Страница семидесятая. Это относится и к святой Евхаристии, где мы приславляем плоть и кровь необыкновенному подобного нам человеку, но собственное тело и кровь Слова животворящего всё. И этим не ослабляется единосущье плоти Христовой и нашей, но так как Слово есть жизнь по природе, то делает животворящую и свою собственную плоть. Через соединение и усвоение со Словом тело становится телом жизни, и в этом смысле необыкновенным. При этом, разумеется, плоть одушевлённая и разумная. В этом весь смысл евхаристического общения, в котором мы соединяемся с Богом словом, ставшим ради нас и действовавшим как сын человеческий. Через все анафиматизмы святого Кирилла проходит единая и живая догматическая нить. Он исповедует единого Христа, Единство лика, единство жизни. Третье. Терминология святого Кирилла не отличалась чёткостью и однообразием. Не редко он был готов говорить чужим языком. Для него слова всегда только средство. И от своих слушателей и читателей он требует и ожидает, что через слова и сквозь слова они войдут к созерцанию. Это не значит, что он смешивает понятия, что двоится или колеблется его мысль. Напротив, в своём исповедании святой Кирилл всегда твёрд, прям и даже почти что упрям. С этим связано у него известное многословие, излишество в терминологии. Он накапливает синонимы, приводит слишком много образов и подобий. Ни в коем случае не следует слишком систематизировать и стерилизовать его богословский язык. В христологическом слове употреблении святой Кирилл обычно не различает терминов фесис и гипостасис просопон. И употребляет их одно подле другого или одно вместе с другим как очевидные синонимы. Все эти термины у святого Кирилла обозначают одно конкретную индивидуальность, живое и конкретное единство личность. Это не мешает ему в отдельных случаях употреблять их в ином смысле, говорить о природе человека во Христе, отличать ипостась от лица и употреблять термин ипостась в прямом и широком нетерминологическом смысле. В таком широком смысле он употребляет его в известном и э пререкаемом выражении анофематизмов. Э нусис над Ипостасин. И при том для обозначения того же факта, который он определяет как естественное единство и к которому относит мнимо Афанасьеву Аполлинариеву форму. Мия Фисис Тои Теои Логон Сесарномене. Святой Кирилл часто не замечает, что слова его звучат сильнее, говорят больше, чем он хочет сказать. И в этом отношении он действительно давал повод к неточному и неверному к монофизическому толкованию. Природное или постставное единство для него значит только всецелое соединение и истинное единство, в противовес только нравственному или мыслимому относительному соприкосновению на истории и других восточных страница 71. В этом смысле сам Кирилл в ответ Феодориту объяснял выражения кат и постасин. Оно означает ничто, как что естество или ипостась слова. Что означает мое слово? По истине соединилось с естеством человеческим без всякого превращения или изменения. И мыслится и есть единый Христос, Бог и человек сам сын единородный через его восприятие плоти стал истинным человеком, так что пребывает и истинным богом. Естественное соединение есть единство истинное, то есть не смешивающее и не сливающее естества так, чтобы им нужно было существовать иначе, чем вне соединения. Основная задача для святого Кирилла всегда в том, чтобы исключить всякое обособление человечества во Христе в какое-нибудь самостоятельное существование. Он стремится утвердить истину «единство» в его устах «миофисис» означает «единство богочеловеческого бытия» или «богочеловеческой жизни». В полноте своей это единство и образ соединения неведомы и неизреченны. Его можно только отчасти определить. Первое, что нужно здесь подчеркнуть, это, что соединение начинается от самого зачатия Пресвятую Девою. Не был сперва зачат человек, и на него не зашло слово. Но зачата была плоть не шедшего словом, с которую оно соединено, и которое ни малейшего мгновения не существовало сама по себе. Это соединение не есть сочетание двух предсуществующих. Это было восприятием в собственность и единство со словом вновь возникающего человеческого качества. Только логически можно воображать человечество Христа до соединения. И вместе с тем, единство Христа не есть, в понимании святого Кирилла, следствие воплощения или соединения воплощение есть восприятие. И святой Кирилл стремится разъяснить, что восприятие человечества не нарушает единство ипостаси воплощающегося Слова. Неизменной и единой остаётся ипостась или лицо Слова и в воплощении, как и вне воплощения. В этом смысле соединение ипостасно, ибо вечную ипостась Слова восприимлится человечеством. Сединение естественно, ибо человечество неизреченно связывается с самой природой или Цем словом. Говоря о едином естестве, воплотившемся в слове, святой Кирилл нисколько не умаляет полноты человечества. Он отрицает только самостоятельность или независимость человечества. Человеческая природа в Христе не есть ничто о себе, но воспринятое словом человечество есть Полное человечество, и во Христе различимы два естественных качества, или два совершенных, то есть полных бытия, каждая в своем естественном свойстве. Полнота человечества не ущербляется соединением, не поглощается божеством, или вообще не происходит никакого изменения. Страница 72. Страница 72. Христос обладает в своём единстве двояким единосущим. Он единосущен и матери, и отцу. Правда, святой Кирилл в общем избегает говорить о человечестве во Христе, как о природе или о двух природах, и предпочитает говорить о свойствах природы. Но только потому, что фисис он понимает в данном случае как ипостасис. То есть как самодостаточную индивидуальность, а не потому, что он как-либо умаляет или ограничивает самое человеческое естество. Поэтому он без колебания мог подписать формулу соединения, где говорилось о двух природах, так как по связи текста здесь исключалось недопустимое понимание этого выражения. Поэтому он мог в других случаях говорить о соединении двух природ. Различие природ для святого Кирилла всегда оставалось очень резким, и поэтому он и подчёркивал, что соединение чудно и непостижимо. И как неведомая тайна божественного нисхождения к людям, оно явлено в историческом лице Христа, запечатлённом в Евангелии. Святой Кирилл чётко разграничивает понятия развлечения и разделения. Не надлежит разделять двояко его Христа не только различать, то есть различать мысленно или логически, ибо единство разнородного во Христе не расторжимо и не разложимо посему объясняет святой кирилл если после неизреченного соединения назовёшь емуилу богом мы будем разуметь слово богодца воплотившееся и вочеловечившееся и если назовёшь и человеком тем не менее разумеем его же домостроительство вместившегося в мере человечества Говорим, что неприкосновенно стал осязаем, невидим и видимым, ибо не было чуждо ему соединенное с ним тело, которое называем осязаемым и видимым. Святой Кирилл всячески подчеркивает единство Христа как действующего лица в Евангелии. К одному лицу, то есть субъекту, должно относить и то, что говорится по божеству, и то, что говорится по человечеству, к единой ипостась воплотившегося слова. Даже страдание святой Кирилл относит к слову. Конечно, с пояснением, что это отнесение определяется соединением. Не само слово страждет, но плоть, однако собственная плоть слова, никакого феопасхидства у святого Кирилла не было. Богословская мысль святого Кирилла всегда совершенно ясна, но он не мог найти для неё законченного выражения в этом основная причина долгих споров и недоразумений с востоком. Формула единения составлена в антиохийских выражениях. В неё не вошли любимые выражения святого Кирилла. Вместо единой природы здесь говорится о едином лице из двух и в двух природах и вместе с тем дальнейшее развитие православной христологии совершалось в духе и в стиле святого Кирилла несмотря на то что приходилось теперь не столько защищать истину единства сколько разъяснять его неслиянность раскрывает как бы его меры и пределы страница 73 однако уже отцы хэллхидонского собора утверждали с ударением что Содержат веру Кирилла И то же самое повторялось и позже Этому не мешало, скорее, содействовало и то, что подлинные монофизиты Настойчиво оспаривали у православных право на Кириллово наследие и преемство Формулы Кирилла были оставлены Но его сила была не в формулах, а в его живом созерцании Которое раскрывалось у него в целостную христологическую систему Святой Кирилл был творческим богословом большого стиля, последним из великих Александрийцев. Третья Римскими блаженны Феодорит. Страницы с 74 по 94. Глава 1. Жизнь. 1. Феодор родился, вероятно, в 393 году в Антиохии, в христианской семье. Он получил хорошее и всестороннее образование, христианское и иринское. Но у кого он учился, трудно с определённостью сказать. Учеником Златоуста он, наверное, не был, вряд ли был и учеником Феодора Монсуестийского. С детства Феодорит приходит в близкое соприкосновение с монашеской средой, но вряд ли сам жил в каком-нибудь монастыре. Жизнь Феодорита до самого его избрания на Кирскую кафедру нам неизвестна. Мы знаем, что он был чтецом в Антиохии, что после смерти матери раздал всё своё наследство и, по-видимому, удалился в одну из ницеских обителей, училище любомудрия по его выражению нужно думать, что он как-то проявлял себя и привлекал к себе внимание. Этим только и можно объяснить его избрание в епископы города Кира в 423 году. Кир был маленьким и почти пустынным городком неподалёку от Антиохии. Но Феодорит полюбил его и называл лучшим всякого другого славного города. Он заботился о своей пастве не только в духовном, но и в житейском отношении. По собственному признанию, был занят бесчисленными заботами, городскими и сельскими, военными и гражданскими, церковными и общественными. В то же время он не прерывал своих связей с отшельниками и подвижниками, и сам проводил жизнь воздержанную и нестяжательную. «Я не приобрел ничего, кроме рубища, в котором одет», — говорил он о себе под старостью и в своей области и в других городах востока ему приходилось сталкиваться и с язычниками, и с иудеями, и с различными еретиками, и борьба с ними не всегда оказывалась безопасной. часто проливалась моя кровь. я преждевременно ввергался в самые двери ада. страница 75 По-видимому, ему приходилось немало ездить по востоку, и везде он выступал с согласительным и учительным словом. Он приобрел себе почетную известность далеко за пределами своей глухой области. По его письмам этого времени можно восстановить его довольно яркий и привлекательный образ. Второе. Сначала в нестарианских спорах Феодорит выдвигается в первые ряды церковных деятелей и надолго. Можно думать, что он принимал уже участие в составлении антиохийского послания к Несторию, с совещанием не противиться наименованию Пресвятой Девы Богородицу. На анафиматизм святого Кирилла он отозвался резко и сурово, ре speech Андрея Смасацкого. Он сомневался в их принадлежности святого к Кириллу и видел в них пустое и вместе нечестивое учение Аполлинария. Не иначе восприняли их и другие восточные, и перед отправлением в Эфес Иоанн Антиохийский отзывался о главах Кирилла как об учении Аполлинария. Призрак Аполлинария смущал восточных, во всяком случае больше, чем личностная история. И в Эфесе хотели они прежде всего потребовать к ответу Кирилла подозрительность их была усилена торопливостью и резкостью действий святого Кирилла на соборе Пришедшим в Эфес расколе Феодорит был одним из главных деятелей с восточной стороны Опять безумствуют египет против Бога и воюют против Моисея и Аарона и со слогами его писал он из Эфеса к Андрею Самосаратскому